Глава седьмая. Лара. Около семи утра я подошла к окну. И как раз вовремя, потому что из подъезда вышли и отправились дальше быстрым шагом мой недавний знакомый и маленький мальчик. Хотя не такой уж и маленький. Либо подготовительная группа детского сада, либо первый класс. «Ой!» — воскликнула Агата, встав рядом со мной. «Это же Вова, наш новенький». «Значит, подготовительная группа». «Ну, поздравляю!» «Именно его папа нас и разбудил», — улыбнулась я дочери. «То есть их мы и затопили, а не наши соседи». «Здорово», — восхитилась Агата, слегка удивив меня этим, и тут же смутилась. «Я имею в виду, Вова мне понравился, он хороший, и у него нет мамы». «Нет мамы?» — протянула я растерянно и вновь посмотрела вниз, где крус и его сын уже заворачивали за угол дома. «А где она умерла?» «Я не очень поняла, если честно». Протянула Агата озадаченно. Мне кажется, Вова сам не до конца понимает. Он просто сказал, что папа на эту тему предпочитает не говорить. А вот бабушка называла ее кукушкой. Бабушка умерла недавно, а насчет мамы я не уверена. Кукушка, значит. Мне, в отличие от Агаты и Вовы, не нужно объяснять, что это такое. Хотя прежде я о подобных случаях только читала или слышала, но никогда не сталкивалась в жизни, чтобы матери кидали собственных детей, оставляя их папашам. Мне в этот момент Дениса стало даже жаль. Парню, судя по всему, лет 25-27. То есть Вова родился, когда Денису было 20. Совсем молодой еще. Наверное, институт не успел окончить. Тяжело с ребенком в таком возрасте. Даже если есть жена тяжело, а тут один воспитывал. Все, Лара, прекрати. А то сейчас доведешь себя до того, что начнешь сочувствовать этому мальчишке. Почувствуешь вину за то, что утром, или считать это время ночью, Нахамила ему, извиняться пойдешь. Ни к чему это. Может, все совсем не так, как тебе представляется, а ты уже целую историю у себя в голове сочинила. Вову его папа забирает самым последним. Продолжала Агата забивать гвозди в крышку шкатулки моей жалости. Прямо перед закрытием садика Вова сказала, что это нормально. Представляешь, как не повезло. Но у многих родителей работают полный день. Они как я, перекати поле. Все еще сопротивлялась я. Это не самое страшное. «Согласна. То, что у него нет мамы, страшнее», — вздохнула Агата, а я едва не прослезилась от горестности в ее голосе. «А у тебя нет папы», — напомнила я ей. «Всякое бывает». «Хм...» В глазах Агаты вдруг что-то вспыхнуло, словно ей внезапно пришла в голову какая-то мысль. Но я не обратила на это внимания. «А зря».